Знали о них немного В старину эльфы Белерианда звали их Нибин Нагрим Но жаловать не жаловали А сами малые гномы любили только себя Если ненавидели они и боялись орков То и эльдер ненавидели едва ли меньше А изгнанников превыше прочих «Нолдор», — говорили они, — «украли земли их и дома». Именно малые гномы первыми обнаружили Нарготронт и начали рыть пещеры задолго до того, как из-за моря явился Финрад Филагунд. Иные утверждали, что Нибин Нагрим ведут происхождение от гномов, изгнанных из гномьих городов Востока,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 И не осталось их ныне в Средиземье, кроме одного только Мима и его двух сыновей. А Мим был стар даже по меркам гномов, стар и позабыт всеми. После ухода Белега, а произошло это на второе лето после бегства Турина из Дариата, худо пришлось изгоям.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 Укрылись в зарослях астралиста. А дальше начиналась безлесная пустошь, усеянная огромными валунами. Одни стояли наклонно, другие громоздились беспорядочной грудой. Всё было тихо. Лишь дождь шелестел в листве. Внезапно часовой подал сигнал, и, вскочив на ноги, изгоя увидели —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 Вошел Мим. Он с трудом встал на колени у ног Турина и взмолился о пощаде. «Я старый беден», — сетывал он. «И всего лишь гном, как ты говоришь, а вовсе не орк. Зовусь я Мим. Не дай им убить меня, господин, ни за что, ни про что, как поступили бы орки».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 «Но выкуп я его не отдам. Слишком стар я, чтобы жить под открытым небом. И вряд ли состаришься еще на день», — промолвил Андрак, подходя вплотную с ножом в здоровой руке. «От этой беды я тебя так и быть избавлю». «Господин!» — вскричал Мим в великом страхе, обнимая Туриного колени. «Если я потеряю жизнь...» Вы потеряете прибежище, ибо без Мимо вам его не сыскать. Отдать свое жилище я не могу, но часть его уступлю. Там просторнее, нежели в былые времена. Слишком многие ушли на И он разрыдался. «Твоя жизнь в безопасности, Мим», — промолвил Турин.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 А бы зал колени Турина и молвил: "Мим будет тебе другом, господин. Поначалу думал он, что ты эльф, судя по причам твоему голосу. Но ежели ты человек, оно и к лучшему. Мим эльфов не жалует. Но и где же твой хвалённый дом?" Не отступался Андрок. Должен он быть и впрямь хорош, чтобы делить его с гномом, ибо Андрак не жалует гномов. Мало доброго рассказывается о гномах в преданиях, что народ его принес с востока. — О себе люди оставили памяти похуже, — отозвал Семи. — Суди мой дом, когда его увидишь. Но в темноте вам до него не добраться.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 — отозвал Ситурин. — Ежели не желаешь ты расставаться с мешком, значит, останешься с ним вместе. Проведешь ночь под пологом ветвей, так может статься и нам посочувствуешь в свой черед. Но приметил он, равно и прочие, что мим дорожит своей ношей куда больше, нежели можно было бы ожидать по виду мешка. И повели изгоя и старого гнома в свой жалкий лагерь. По пути бормотал он что-то себе под нос на странном языке. Хриплым от застарелой ненависти. Но когда связали ему ноги, разом притих. Видели часовые, всю ночь просидел он молча и недвижно, как камень.